Глава пятая. От тюрьмы и от суммы. А теперь объясните еще раз, что вы делали в склепе, который проходит по новому делу как место преступления, и зачем напали на главу департамента некромантов королевского криминального агентства. Заунывно повторил. Раз, в третий вопрос судья. Довольно взрослый мужчина с залысинами и крючковатым носом. Он явно хотел спать, а не вот это вот всё. Здесь все хотели: и констебле, стоявшие в углах комнаты, и бледный секретарь, и я. Я так вообще больше всех. Может, переход повлиял, может, стресс, может, то, что мы пару часов разбирались со мной же на кладбище, а потом доставляли меня в экипаже до слабо освещенного и довольно большого здания, где пришлось снова и снова все повторять. Язык едва ворочался уже, только потерпевший спать не хотел. В нем явно боролось желание прибить меня прямо перед судьей или подкараулить позже и прибить. В таком возбужденном состоянии он вряд ли бы заснул. Я в третий раз во всех подробностях объяснила свою ситуацию, что переселенка, и, возможно, поэтому портал сработал очень странно, не туда сработал, хотя изначально собиралась в столицу, ага вместе со своими новыми друзьями. И что переселенкам на чужих кладбищах вообще-то очень страшно. А если рядом с ними что-то начинает хрустеть и стонать в темноте, единственное, что им хочется это спасаться любыми способами. И лопата в такой ситуации вполне удачный инструмент. И зная я, что в чудесном королевстве Шаардан, в котором мне предстоит жить, надеюсь, есть некроманты, которые любят шуршать и стонать по ночам на кладбищах, я, конечно, повременила бы. И прежде чем ударить лопаткой по лицу, поздоровалась. И обязательно спросила, что оно, то есть он здесь делает. А так исключительно в порядке самообороны. И рычать на меня не надо. Это я некроманту» и наказывать тоже я же не знала что глава департамента осиянённый какой-то идеей придет с подчиненными констеблями еще раз исследовать место преступления и что я своим перемещением уничтожу все следы ради которых они пришли тоже не знала случайно вышло и вообще посмотрите вполне себе живой некромант даже следа от лопаты не видно магия она у вас такая Все мигом исправляет Вы понимаете, что нет никаких доказательств, что именно так, ещё более устало повторил судья. «Ну так можно же Мишек найти, то есть братьев Грим, они подтвердят, и потом посмотрите на мой рюкзак и его содержимое, на шлем, к нему прикреплённый, на одежду внутри. Феи порой так одеваются, что меня ничем не удивить, хмыкнул мужчина и потёр глаза а Гриммов еще найти надо. Тем более, что они могут оказаться причастными ко всем этим событиям. Пока я склонен верить подозрениям Мираклея Ден что вы не просто так оказались на кладбище. Едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Ну, конечно, не просто так. Я же объясняла. И пока в агентстве выясняют все обстоятельства, никуда я вас отпустить не могу. Раз вы не хотите ничего добавить, побудете под заключением. Проводите ее в тюрьму. Я не стала рычать или плакать. Тюрьма это ведь не сильно ужасно, да? Ну, посижу, полежу, посплю. «Все равно идти некуда пока. У меня всего несколько местных монет, оставшиеся после посещения галантереи, А завтра Мишек разыщут, расспросят, может, санкции отменят. Подумаешь, пришибло слегка местного мачокопа. И не надо на меня так темными глазами сверкать, как будто ты мои мысли читаешь. Я не со зла. А за переселенство здесь хоть не поощряли, но и не наказывали. Ну, мне так говорили. Я встала и направилась за указывающими дорогу констеблями в боковой коридор. А фонари тут газовые, да? Только прежде чем меня окончательно увели, Мираклей, интересно, он был когда-нибудь милым ребёнком, сложно представить, с таким-то имечком и статусом заступил мне дорогу и прошептал что-то, выдохнув то ли чёрное облачко, то ли сигаретный дымок. Сбоку, где стоял констебль, послышался сдавленный вскрик. Повернуться туда сил не осталось. Все эти происшествия, а может и сам переход, вымотали меня так, что я уже не только в тюрьме готова была уснуть, но и лёжа по направлению к ней. Мне не до разборок очередных было. Рукой только перед лицом помахала, отгоняя непонятную штуку. Ну, мало ли какие у него вирусы и бактерии, а у меня организм не приспособлен, и сказала примирительно. Я правда не хотела вредить. «Ни вашему делу, ни телу, и прошу прощения. Что? Почему вы так странно смотрите? Он и правда смотрел странно, то есть страннее, чем прежде. Когда мы только выпутались друг из-под друга там в склепе при свете поднятого фонаря, смотрел холодное и оценивающе. Когда осознал, что я уничтожила все улики своим переходом и не собираюсь признавать свою вину, зло и с подозрением. Когда понял, что судья прямо на месте не собирается меня четвертовать с явным желанием это сделать, но сейчас он смотрел с изумлением, которое как бы не вязалось с ситуацией. Знаете, с таким выражением такое бывает в индийских фильмах и бразильских сериалах, когда герой обнаруживает, что дочь, которую он искал много лет, на самом деле уже давно живет в его доме. Вы же не мой потерянный брат, попыталась пошутить, неуместно, наверное. Изумление брюнета стало всеобъемлющим и сменилось на глубокую задумчивость. Хм. А он после того, как убрал треугольный кровоподтёк отпечаток от лопаты и перестал кривить презрительно губы, оказался очень привлекательным. В четвертую камеру ее!» — сказал он, выдвинувшимся концстеблем, и на мою шутку не отреагировал. Ну и ладно куда ему понять, вряд ли здесь был болливуд. Но в четвертой...» — начал мужчина в явно форменном сюртуке с блестящими пуговицами в один ряд. Именно, непонятно заявил некромант. Их возня меня уже не интересовала. Я реально валилась с ног, доползла до той самой камеры, мимолетно убедившись, что тюрьма здесь вполне чистая и сухая, и как только мне открыли решетку, взобралась на ближайшую койку, и выключилась